Алекс, рыжеволосый веселый, здоровяк, в ответ лишь рассмеялся. В 1995 году, казалось, каждый мечтал отхватить кусочек Ид. Многочисленные подражания Doom заполняли полки магазинов и возглавляли чарты продаж. Dark Forces — шутер во вселенной «Звездных войн» от LucasArts. Descent — шутер от Interplay с полетами на космическом корабле. Marathon — игра для Macintosh от маленькой студии банджи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 Версию игры, прозванную WinDoom, Doom, показали в марте 1995 года на конференции игровых разработчиков в Кремниевой долине. Microsoft не скупилась на траты, арендовав для показа своих достижений и развлекательный парк Great America. Когда в зале погасли огни, собравшиеся геймеры стали скандировать «Дос! Дос! Дос!», поддерживая проверенную платформу для игр. Но когда на большом экране запустили WinDoom, Doom, в зале воцарилось благоговейное молчание.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 Нервно дергались, сражаясь каждый на своем PC. Вокруг них собралась толпа. Кто-то подбадривал, кто-то поддразнивал. Когда Трэш выиграл матч, его окружили фанаты и репортеры. «Господи, боже мой», — сказал сам себе потрясенный зрелищем Джей Уилбур. «да это же настоящий спорт». В это время Алекс Сент-Джон в костюме сатаны разыскивал Майка Уилсона среди тумана и красных лучей света.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 здоровенной вагиной в 2,5 метра высотой. Шок-рок группа Гвор, нанятая ИТ для оформления инсталляции, вывела в ту ночь прославившее их искусство создания непристойных декораций на новый уровень. Вагина была украшена десятками фало-имитаторов, изображавших зубы. С вершины на окружающих взирал бюст обезглавленного О'Джея Симпсона. Когда посетители проходили мимо дыры, на них из темноты выскакивали двое увешанных мехами и сырым мясом участников ГОР с резиновыми пенисами на перевес. Руководители Microsoft остановились как вкопанные, а затем, к всеобщему облегчению, разразились смехом. Впрочем, шутку оценили не все. Друзья Майка из группы Society of the Damned визжали на сцене, исполняя неблагозвучный «Индастриал». Когда они перешли к треку «Gods of Fear»,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 Что с того, что он уходил домой в 7 вечера? У него была жена, он строил дом, он пытался обустроить свою жизнь, и он этого заслуживал. Теперь, когда Ид наконец-то смогла пополнить штат и разгрузить обязанности, Ромеро мог позволить себе вдохнуть посвободнее. Если бы у компании дела шли неважно, он еще мог бы понять претензии. Но у Ит все было хорошо, и не в последнюю очередь благодаря его работе. Если бы не он руководил несколькими проектами, то кто?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 «Чувак, я знаю, ты зашиваешься, но ты не сверхчеловек». Кармак понимал, что в какой-то степени Ромеро был прав. Они, безусловно, могли упорно трудиться, не заставляя людей работать по убийственному графику, как раньше. Но поведение Ромера было симптомом чего-то другого, более важного. После всех лет совместной работы и ночных посиделок Ромеро бросил программистскую рутину ради славы и известности. Где пропадал Ромеро, когда Кармаку он был нужен на работе, экспериментирующий и увлекающий людей своим примером? Строил особняк и наслаждался популярностью. Кармак знал, что делать. Нужно было доказать, что Ромеро отлынивает от работы. И он отлично знал, как это провернуть. Кармак написал программу, которая записывала время, когда Ромеро работал за своим компьютером. Судя по собранным данным, его напарник не очень-то старался.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 «Мы способны на большее, нам просто нужно время на программирование». Кармак видел рациональное зерно в обеих точках зрения, но у позиции Ромера была фатальная уязвимость. Ему было нечем себя прикрыть. Единственные рабочие уровни Quake были исполнены в высокотехнологичном стиле Doom и вышли из-под пера Американа. Если бы Ромеро к тому моменту создал потрясающий фантазийный мир, это был бы совсем другой разговор. Но, как считал Кармак, Ромера не сделал практически ничего.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 GTI стала третьей крупнейшей в стране компании, связанной с интерактивными развлечениями. Ее оценили в 638 миллионов долларов. Но финансовые успехи никоим образом не располагали IT к GTI. Когда GTI в том же 1995 году попыталась купить ИД за 100 миллионов долларов, IT отклонила предложение. Парни считали своего издателя дерьмовой компанией и не хотели продавать свое предприятие людям, в которых не верили.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 Так что, когда IT оставила себе права на условно-бесплатное распространение Quake, основатель GTI Рон Хаймовец не придал этому большого значения. В будущем ему пришлось об этом пожалеть. Майк предложил парням из ИТ новую схему продаж. Вместо распространения условно-бесплатной версии Quake в интернете, IT могла продавать компакт-диски, на которых была как условно-бесплатная, так и полная версия игры, но данные последней были зашифрованы.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 Рон Хаймовец узнал об этом из газет. «Это все происки того уебка Уилсона», — подумал он. «Этот недоносок понятий не имеет о профессиональных манерах». Но с юридической точки зрения сделка была безупречна, при том, что никто раньше не думал проворачивать подобное. GTI уже ничем не могла остановить ИТ. В 1996 году ИТ вела войну не только с GTI, но и сама с собой.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 Для Ромера это, несомненно, было просто оскорбительно. Все были уверены, что этой роли удостоится именно его уровня. Но такое решение уже давно назревало. Со дня совещания, на котором утвердили новое направление проекта, Ромеро, казалось, все больше отдалялся от разработки «Квейк». «Чего?» — спросил он. «Но я ведь ведущий дизайнер». «Это мое решение», — отрезал Кармак. «Уровни Тима более целостные». Ромеро, как обычно, быстро остыл и пожелал Тиму успехов. Как обоялись многие, Кармак передал место Рамера кому-то другому. Поздней январской ночью Рамера поднял телефонную трубку в своем особняке в стиле Тюдоров и набрал номер Тома Холла, бывшего коллеги по работе в ИД. Несколько месяцев назад они возобновили общение, оставив в прошлом разногласия. Рамера знал, что Том был несчастлив в Эпаджи. Он столкнулся с теми же проблемами, которые вынудили его покинуть ИД. Его преследовало ощущение, что ему никогда не дадут реализовать творческие замыслы. же сменила название на 3D Realms и стала делать игры, которые превзошли бы творения ИД. Их первый проект, Duke Nukem 3D, преследовал именно такую цель. Эта игра выглядела как дум в стиле ярких комиксов, а ее действие разворачивалось в реалистичном современном мире. Игроки с боем пробивались через стрип-клубы и заброшенные порно-кинотеатры. В игре были даже стриптизерши.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 Быстрое перемещение под водой. Протокол направления урона. Цветная вспышка на броне. Расчлененка. Мелкие правки гранат. Модели союзников поярче. Лак с гвоздометом. Выход с выделенного сервера в конце игры. Таблица очков. Опциональная развертка. Кнопка выравнивания обзора. Хрень с видеорежимом 15. Поменять коробку с патронами на панели. Позволить перезапуск после ошибки программы.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 В качестве средства связи с общественностью их еще никто не использовал. Но фанатам ИТ приходилось годами выслушивать бездоказательное хвастовство от Ромера. Кармак решил, что им пора увидеть и немного скупой информации. Спустя неделя бессонных ночей, проведенных за работой, Кармак и его коллега Майкл Абраш наконец-то решили проблему странных синих дыр в Квейк. Виртуальный мир начинал потихоньку вырисовываться. Кармак потратил бесчетное количество времени, просто бродя по коридорам «Квейк», заглядывая в каждый угол и убеждаясь, да, этот мир работает как надо. К 24 февраля 1996 года у ИТ было готово уже достаточно материалов из «Квейк», чтобы выложить в сеть тестовый уровень для режима смертельного боя. Нужно было проверить, как он будет работать на разных конфигурациях компьютеров.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 Своей разрушенной компании он тоже этого не позволит. «Я в любом случае собирался создать новую компанию с Томом», напомнил он себя. «Пожалуй, самое время уйти». Он не бежал от сражения. Он начинал новую жизнь. Ромеро подписал документы, которые ему протянул Кармак, и отправился на выход. Когда Ромеро скрылся за дверью, Кармак предположил, что его бывший коллега убедил себя, что сам давно собирался уйти